Глава 19. С того самого вечера дни потянулись друг за другом так быстро, что Соня вскоре потеряла им счёт. Они с сыном жили в роскошном доме Демида, собирались за одним столом на завтрак, обед и ужин. Проводили вечера втроём в гостиной перед телевизором, словно на самом деле были одной семьёй. Как и обещал, Демид заботился о них, заказывал еду из ресторанов, забивая до отказа холодильник, возил в разные интересные места. под предлогом развлечь Макса. Но и Соне во время этих вылазок впечатлений хватало с лихвой. Она никогда прежде не бывала в таких локациях и ничего подобного в своей жизни раньше не видела. Чего стоил один только динопарк с огромными доисторическими монстрами? Или океанариум, потрясающий подводный мир с его завораживающими обитателями? Или королевство железных дорог? Да что говорить, каждая поездка становилась для них настоящим приключением, фантастическим, незабываемым. И Соня невольно испытывала огромную благодарность по отношению к Демиду за то, что он дарил эти впечатления её ребёнку. Сама бы она вряд ли когда-нибудь смогла позволить себе что-то подобное. Живя на скромную учительскую зарплату, даже в их родном городе посетить детское развлекательное заведение подобного уровня было большой проблемой. Что уж говорить о поездке в Европу. Это было для Сони так странно. Испытывать благодарность. И в то же время до Зубовного скрежета злиться, понимая, что всё происходящее ненормально. Макс с каждым днём всё сильнее привязывался к Демиду, что грозило обернуться самой настоящей трагедией, когда придёт время им расстаться. А ещё её отпуск на работе близился к концу, и в скором времени Соню, вероятнее всего, уволят за прогулы. Как долго Демид собирался держать их возле себя, играя в эту странную игру? Он не считал нужным озвучивать, и эта неопределённость сводила девушку с ума. Но надо отдать ему должное. По крайней мере, к Соне он больше не приставал. С того самого вечера в день их прилёта Демид перестал позволять себе дотрагиваться до неё и ничем не выдавал своего желания затащить девушку в постели. Вёл себя сдержанно и всегда носил в доме футболку, за что Соня была отдельно ему благодарна. К слову, они вообще редко оставались без Макса, наедине. Словно Демид намеренно этого избегал. Да и Соня старалась лишний раз не высовываться из спальни, когда сын засыпал. Лишь изредка днём, во время сон-часа, она выходила на кухню, чтобы приготовить для Макса полдник. демит обычно в это время тоже не покидал свою комнату или куда-нибудь уезжал. Вообще было такое ощущение, что помимо развлечений её сына, у него и так имелось предостаточно забот. Соня несколько раз слышала, как он с кем-то разговаривает по телефону, то на английском, то на русском. Она ни за что не стала бы специально подслушивать, но порой его голос во время этих разговоров изменялся до неузнаваемости. Делался грубым, требовательным, злым. И девушке становилась совсем не по себе. Она ведь по-прежнему ничего не знала об этом человеке. И откровенничать он не спешил. Однажды Демид уехал утром и оставил их на весь день. Когда время перевалило за полдень, Соня уже с ума сходила от неизвестности. Какие только мысли не лезли в голову, пока она вдруг отчётливо не осознала, что в первую очередь волнуется за него. До ужаса боится, как бы с ним не ни случилось ничего плохого. И совсем не потому, что в таком случае Соня понятия не имела, как им с Максом быть дальше, а потому что она действительно переживала за Демида. И это открытие настолько поразило девушку, что весь остаток дня до самого позднего вечера она ходила рассеянная, и всё валилось из рук. Выходит, не только Макс привязался к Демиду. А на следующий день произошло ещё одно событие, после которого Соня уже не могла относиться к нему, как раньше. Утром после завтрака они с Максом отправились подышать свежим воздухом на лужайке у дома. Но пошёл дождь и пришлось вернуться домой. Малыш почему-то впервые за долгое время загрустил. И Соня, конечно же, начала допрос с пристрастием, выясняя причину плохого настроения ребёнка. Оказалось, что он скучает по своим любимым игрушкам, оставшимся дома. По железной дороге, по машине на пульте управления и полицейскому участку Лего. Это всё было довольно объёмным, чтобы брать с собой к бабушке в деревню. И Соня кое-как уговорила сына ограничиться несколькими маленькими машинками до пары игрушечных пистолетов. «Мам, а когда мы поедем домой?» В конце концов спросил он с грустным личиком, окончательно добив этим Соню. «Я не знаю, сынок, когда придёт время». Натянуто улыбнувшись, ответила она ему. И добавила, изо всех сил стараясь придать своему голосу энтузиазма. «Домой мы всегда успеем поехать, Макс. Разве тебе здесь не нравится?» «Нравится, но я хочу домой». Наду губки сообщил он. «Денис уже, наверное, выздоровел, и Никита приехал из деревни». Соня прикусила щёку изнутри, чтобы не разреветься. И без того на душе было тяжко. а невинное желание сына окончательно подкосило её самообладание. До самого дневного сна Макс капризничал, без конца задавая вопросы про дом. А она просто не знала, что ему говорить. Изо всех сил старалась отвлечь его, переключить внимание на игру, предлагала мультики, книжки со сказками. Но ничего не помогало. Такой уж у неё был сын. Если вобьёт что-нибудь себе в голову, никак потом его не переубедишь. Было даже страшно представить, что ожидало их дальше. По-хорошему, Соня должна была объяснить ребёнку причину, почему они не могут вернуться домой. Но это было сложно, учитывая, что она и сама не знала. А придумать ничего вразумительного как назло не могла. С горем пополам Соне удалось уложить Макса спать. И как итог, Демид застал её на кухне всю в слезах. Девушка, конечно, тут же вытерла их, когда только услышала его шаги. Но он наверняка всё понял по опухшим глазам и красному носу. Что случилось? Настороженно поинтересовался, присев напротив девушки за стол. «Всё в порядке», — сдавленная ответила она, сглотнув болезненный ком в горле. Просто Макс заскучал по дому. Демид нахмурился, помолчал с минуту, после чего ещё раз прошёлся задумчивым взглядом по Сониному лицу и ободряюще произнёс. «Ничего, завтра съездим куда-нибудь развеемся. Он просто заскучал». «Дело не в этом», — покачала головой Соня. «Он скучает по своим любимым игрушкам». друзьям из садика. Поездка отвлечёт его, но только на время. Нам пока нельзя возвращаться, Соня. Тяжело вздохнул Демид, глядя на неё из-под сведённых бровей. Я решаю этот вопрос как могу, но нужно ещё подождать. От его слов глаза Сони расширились сами собой, а сердце в груди забилось очень часто. Он решает вопрос. Они смогут вернуться домой? Она вздохнула полной грудью так, будто камень с души свалился. И почему Демид раньше молчал? «Столько времени! Неужели так сложно было сказать ей эти несколько простых слов?» «Сколько ждать?» — взволнованно спросила она, впиваясь в него взглядом. «Хотя бы примерно. Если бы я знал, я бы тебе сказал». Хмуро ответил он, выдвигая стул и поднимаясь с него. «Я уеду ненадолго». Девушка была настолько ошеломлена, что даже не могла ничего ответить. Молча проводила взглядом широкую мужскую спину, испытывая самое настоящее воодушевление. Впервые за всё время пребывания здесь она, наконец, ощутила твёрдую почву под ногами. Но это были ещё не все сюрпризы, что ожидали Соню в тот день. Димит отсутствовал недолго. Вернулся спустя всего два часа. Даже Макс ещё не проснулся. И приехал не с пустыми руками. Несколько раз выходил и заходил в дом, перенося из багажника различные коробки и пакеты. Когда Соня, наконец, не смогла сдержать любопытство и вышла из кухни, чтобы посмотреть, чего он там накупил, на её глаза вновь навернулись слёзы. Соня знала все эти коробки. Каждый раз, когда они заходили с сыном в один из магазинов с игрушками, он указывал ей на подобные, мечтая что-то такое купить. Но Соня не могла себе это позволить даже на празднике. А Демид, кажется, опустошил подчистую какой-то местный детский магазин. Чего там только не было. И различные пацаничьи игровые наборы. И машинки, и конструкторы, и мечи, и огромные сборные горки, дороги, препятствия, и бог знает что ещё. «Димит, зачем так много всего?» Только и смогла произнести она, ошеломлённо покачав головой. «Чтобы было чем заняться нашему непоседе», — улыбнулся он в ответ. Соня лишь растерянно хлопнула глазами и поспешила отвернуться. В груди безумно щемило, и слёзы всё же скатились по щекам. До такой степени растрогало её происходящее. «Я пойду, разбужу его», — кое-как произнесла она и поспешила подняться наверх.